Глава пятая. Мария Дементьевна уже ждала их. Она пригласила к обеду еще одну свою приятельницу, с которой незадолго до того познакомилась. Приятельница это была молодая, красивая и очень богатая вдова. И Мария Дементьевна, любившая вообще всех сватать, а женить Вечемизова – Старавшейся чуть не больше еще самой Елены Николаевны прочила ему теперь в жены эту вдовушку, плестясь ее миллионами, скромными крупными и красивой внешностью. Ну, встретила она мужа и Чеммезова, довольно да непочтительно. Всю Москву обшагали, всю, весело отвечал Чемезов, кланяясь интересной вдовушке, которую видел первый раз. Марья Дементьевна познакомила их. Не стоило вас и обедом кормить за ваше вероступничество, сказала она Чемезову, все еще искренне полупритворная, сердясь на него. — За какое такое вероотступничество? — спросил он. — А за такое, что не у нас останавливаться вздумали. Ну, да я душа отходчивая, зла не помню. И даже вашу любимую стерляжью селянку с растягаями заказала. Хоть по-настоящему-то вы ее и не заслужили. — Ну, спасибо! — засмеялся Чемизов, целуя ее ру. — А я, чтобы умилостивить вас, три тарелки ее съем, только уже... Не разносить меня больше, а то я, пожалуй, и вправду испугаюсь. Да уж это она любит, сказал, посмеиваясь на жену Алексей Петрович, вообразила себя и вправду московским полицмейстером, да и воюет со всеми без церемонии. Ну ладно, ладно, молчи уж ты, Алексей, божий человек, с невольно прорвавшейся нежностью к мужу сказала ему Мария Дементьевна. Мария Дементьевна. не воюет, а покоряет только, — любезно вставила в обжигая мимоходом Чемизова своими жгучими глазами. — Вот, даже и меня покорила. — Вы говорите, даже и вас? — спросил Чемезов, с любопытством оглядывая интересную барыньку и почти догадываясь, для какой цели пригласил ее Мария Дементьевна. — Значит, покорить вас особенно трудно? — Как кому? Загадочно и кокетливо улыбнулась она. Чемизов знала страсти Марии Дементьевны к сватовству? Вообще и к его в особенности. Но насколько это раздражало его в Хелене, настолько тут он оставался равнодушным и только добродушно потрунивал в глаза же самой Марии Дементьевны над ее неутомимыми хлопотами по этому вопросу и на целой коллекции разных невест, которых она к каждому его приезду умудрялась заблаговременно откуда-то заготовлять. Обед прошел удачно и очень весело. Все были в духе и охотно шутили и смеялись, а соседство красивой, явно кокетничавшей с ним женщины, нисколько не огорчало, и не стесняла Чемизова. Напротив, чувствуя себя теперь свободным от работы и всяких деловых занятий, он, встречаясь с красивыми, игравшими с ним глазами своей соседки, даже подумывал, чего бы ему и действительно не поухаживать за ней пока немножко, благоделать нечем. За обедом разговор зашел, между прочим, о какой-то новой драме и... а Леонтьевой, которая была в ней особенно хороша. Чемизов рассказывал, какой фурор произвела она у них в Петербурге, а также о том, как он возобновил знакомство с ней и с ее сестрами. Оказалось, что и Баркова, и вдовушка тоже лично с ней знакомы. А Мария Дементьевна не только была ее страстной поклонницей, но и избрала ее в число самых горячих своих симпатий. — Мы у них даже и капусту каждый чистый понедельник едим, — заявила она с торжеством. — Это еще что за капуста? — удивился Чемизов. — А как ж? Это уж у нас в Москве на такой обычай заведен. Конечно, не у всех, но многие соблюдают, чтобы в чистый понедельник собираться все вместе у кого-нибудь из знакомых и кутить. На постный манер у театральных этот капустник всегда уж у Леонтьевых бывает. У них это испокон века еще при старике завелось. — А ведь действительно, действительно, — воскликнул Чемезов, я теперь припоминаю, бывало что-то в этом роде. — Но какая прелесть это Ольга Леонтьева! — с нежным восторгом сказала Марья Дементьевна. — Я в нее положительно влюблена! — — Вот уж могу-то сказать, самая горячая симпатия. — Ну, у вас их, кажется, немало, — пошутил Чемезов, хотя в душе ему было очень приятно. В сущности, он очень высоко ставил мнением Марии Дементьевны о людях, чудо которого он не раз уже испытывал на деле. За последнее время, под влиянием постоянной заботы и угнетенного состояния духа, Чемизов редко думал об Ольге, как-то безотчетно для самого себя, оставляя это до другого, более удобного на то времени. Не думал он об ней и за всю дорогу от Петербурга до Москвы, хотя и решил непременно и не раз побывать у них, и намеревался сделать это завтра же или послезавтра. Но поднявшийся об ней разговор, опять оживил перед ним ее милый образ, и его вдруг потянуло к ней тую. безотчетной, необъяснимой симпатии, которую тянуло все время, пока она находилась в Петербурге, когда он, вопреки своим привычкам, оставляя спешные бумаги и занятия, чтобы только лишний раз побывать у нее или в театре. «А что сегодня идет?» — просил он, думая, нельзя ли еще сегодня же вечером побывать у нее, если она свободна. «Как та новая пьеса, о которой мы вам говорили!» — Не пойти ли мне посмотреть ее? — сказал Чемиза, вынимая часы. — А что? Прекрасно. Пожалуй, и все не откажутся. Я, по крайней мере, с восторгом, полным удовольствием предложила Мария Дементьевна, которая была такая страстная охотница до театра, что готова была... там бывать хоть каждый день. Но, к ее сожалению, план этот не состоялся. Во-первых, Чемезов, желавший ехать один, чтобы сегодня же как-нибудь повидаться с Ольгой, не сочувствовал ему. А во-вторых, интересная вдовушка тоже отказалась. Ей нужно было ехать куда-то на вечер, и она уже торопилась домой, чтобы отдохнуть и переодеться. Алексею Петровичу тоже не хотелось. Он любил немножко взремнуть после обеда. И, Когда они собрались в театр, то обыкновенно обедали всегда часом раньше. После обеда Марья Деметьевна увела гостей в гостиную, а Алексей Петрович незаметно удалился к себе. Вдовушка предложила Чемезову довести его в своей карете, на что он, слегка заинтересовавшись ее кокетством, приятно щекотавшим его самолюбие, охотно согласился. «Однако», — сказала она, вынимая маленькие, осыпанные бриллиантами часики и заботливо взглядывая на них, «вы не боитесь опоздать уже 20 минут восьмого?» «Нет, если ехать, так уж, разумеется, лучше к началу», — сказал Чемезов со свойственным ему часто нелюбезностью. «В таком случае я готова», — сказала она. Не вполне довольная его ответом и, поспешно, допив большими глотками свой черный крепкий кофе, сейчас же поднялась и начала прощаться с хозяйкой. — Ну, вы изменник! — обратилась к Чемизову Марья Дементьевна. — Теперь, чай, надолго пропадете. — Зачем же пропадать? Бог даст! Завтра же увидимся! — Нет вам больше от меня веры. Вот ведь, — пожаловалась она вдруг в довушке, уже надевшей шляпу, на старости лет изменять вздумал. — Это нехорошо. Какой-то многозначительной улыбкой сказала та. — Да уж что ж хорошего. Век ему этого не забуду. И добро бы поменял-то на людей, а то на гостиницу вдруг. И что они только в этих кабаках хорошего находят, понять не могу. — Ничего, ничего. — — Не могу, — подразнивала ее Чемизов, знавший, что Мария Дементьевна и сама очень не прочь поужинать иногда после театра где-нибудь в ресторане. — А кто нас с Алексеем Петровичем всегда упрашивал? — Возьмите меня, пожалуйста, с собой. — Еще что выдумали, ставну я упрашивать. — Захочу, такая одна пойду. — Не, я не нужно! — воскликнула Мария Дементьевна, подбочениваясь и принимая свой самый внушительный вид. Наконец, все опять распрощались, и проворная, всегда веселая фиклуша, конвоируемая несколькими собаками, тоже выбившими. откуда-то провожать гостей, побежала вперед растворить парадную дверь. — А то приезжайте-ка лучше после театра к нам. Чай пить! — крикнула вслед Мария Дементьевна. — Нет уж, поздно будет! — отозвался Чемизов с порога. — До свидания! До завтра! Тысячные рысаки-вдовушки, едва сдерживаемые толстым бородатым кучером, нетерпеливо били копытами у подъезда, вздрагивая своими... красивыми мускулами. Феклуша, заменявшая и лакея, и швейцара, потому что Мария Дементьева не любила мужской прослуги, ловко отворила дверцы кареты. — Счастливо оставаться! — звонко крикнула она, захлопывая дверцы. «Прощайте, Фиклуша. Рысаки разом подхватили. Собаки с веселым лаем бросились на перегонку с лошадьми. Но Фиклуша звонко на всю тихую улицу кричала, созывая их домой. Тризор, Буянка! напал Пегаска! Куда вы, глупые? Домой! Домой!» Карета мчалась, слегка покачиваясь на упругих рессорах. И лицо в довушке мелькало то освещаемое светлыми полосами пробегавших фонарей, то снова... тонул во мраке. — А вы редко, кажется, заглядываете в наши края? — спросила она, пристально смотря на него с какой-то неопределенной заманчивой улыбкой. — Нет, нельзя сказать, почти каждый год бываю, а иногда и чаще. Чемизов вообще не любил ездить в каретах, а это казалось ему как-то особенно душную точно пропитанной какими-то сильными, беспокоившими его духами. «Я только в этом году познакомилась с Марией Дементьевной, но мы очень полюбили друг друга», продолжала вдовушка тем загадочным и многозначительным тоном, которым она произносила все самые обыкновенные фразы. «Она замечательная женщина». Немножко чудач. Да, она прекрасная женщина. Однако мы уже приехали, — прибавил он, заметив не без удовольствия, что карета въехала в длинную полосу света освещенного театрального подъезда. Он поспешил поблагодарить свою любезную спутницу, которая под конец и загадочными улыбками и великолепными глазами стало казаться какой-то приторной и слегка даже стеснять его. «Я буду очень рада видеть вас у себя», — обязательно сказала она на прощание и сама помогла ему открыть дверцу, ручка которой была устроена каким-то особенным, будто бы упрощенным механизмом. Чемизов поблагодарил и, пожал еще раз ее горячую надушенную руку, поспешно вышел на свежий воздух и всей грудью вздохнул его в себя приятным чувством облегчения от духоты и от какой-то странной неприятной неловкости, которую он чувствовал в присутствии этой красивой, любезной, интересной, но почему-то вдруг тавшей ему противной женщины. Когда он вошел, спектакль уже начался. В пустых коридорах вратили только капельдинеры, додремали привезенные собой кое-какие лакеи. Но на стенах были вывешены пестрые аншлаги, объявлявшие, что новая пьеса по болезни господина Ркалова отменяется, и вместо нее идет Уриель Акост. Чемизову сущности было все равно, что идет, ему хотелось только видеть Ольгу, и он встревожился, боясь, что и она тоже не участвует, но к его удовольствию имя ее стояло на афише.